достойно всеобщего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышной надгробье польской королевы Бонны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвили ядом. — Вы здесь бывали раньше? — спросил дипломат. — Никогда. — Так откуда вы это знаете? Но ведь я учился в старой доброй гимназии. А там преподавали не только закон Божий, как многим теперь кажется.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 Я завалился на койку, и, прошу верить, до самой Мальты спал как убитый, ибо потрясения последних дней повергли меня почти в летаргическое состояние. Лишь иногда я слышал размахи бортовой качки, звонки аварийных тревог, и четкую топотню ног матросов по трапам. Мне все было глубоко безразлично. До Марселя добрались нормально. Каюта на пароходе с надувным жилетом показалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатьев не сразу узнал меня. Настолько я изменился. Но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровушки на своих же фронтах. Да, мы просили у них оружие это верно. Но Россия ни разу не снизошла до того, чтобы клянчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр на фронте. хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзникам.